Глава двадцать пятая. Золотой змей. афанасий Ирина, Семен и Мартина вернулись к шкафчикам, в которых оставили свои вещи, оделись и зашагали к местному полицейскому участку. «Сорвалось твое свидание», — сказала на ходу Ирина Семену. «Да уж», — панура опустил голову тот, — «а так все хорошо начиналось». «Возомнил себе не весь что», — ухмыльнулась Мартина. «Ты совершенно не в моем вкусе». «А кто же тогда в твоем?» — спросил Семен. Мартина красноречиво взглянула на идущего рядом Афанасия. «Потому я никому ничего и не сказал», — вздохнул Сема. «Думал, что мы останемся только вдвоем, ты и я, а за нами еще и Рогнеда с Барменталем увязались». «Они почти от меня не отходят», — согласилась Мартина. «Хуже журналистов, поэтому я и пользовалась двойниками». Но больше это невозможно. А своего отца ты часто видишь? Спросил вдруг Афанасий. М -м, в последний раз видела почти год назад. Немного подумав, сообщила Мартина. Но он иногда звонит мне по видеосвязи. А что? Чем он занимается помимо своих отелей и музейного бизнеса? Понятия не имею. Пожала плечами Мартина. Он и его приятели не слишком-то разговорчивы. Его приятели? Афанасий посмотрел на Ирину. Та, понимающе кивнула. «А кто они?» «Всякие темные личности, бизнесмены, миллионеры, у которых дела на многих планетах. И я их почти не знаю. А не видела ли ты среди вещей отца вот такой знак?» Ирина включила свой портативный компьютер, нашла на диске изображение Ура Бороса, символа последователей, и показала его Мартине. «Золотой змей?» задумчиво произнесла девушка. золото у нас много, но вот насчет змей...» «Я ничего не знаю». «Но к чему все эти вопросы?» «Нам кажется, что твой отец состоит в одной организации», ответила Афанасий. «А это действительно очень темные личности». «У него проблемы?» «Скорее у всех остальных», ответила Ирина. «Жаль, что мы не знаем наверняка, причастен ли он ко всем происшествиям». «Подозреваете в чем-то моего папашу?» осведомилась Мартина. «Он очень странный тип, я это признаю. Дорогу ему лучше не переходить, а иначе зарядит вас в пушку и выстрелит на луну. Но если хотите, можем осмотреть его кабинет. Кто знает, может, этот символ со змеюкой где-нибудь и хранится?» «Правда?» — удивился Афанасий. «Ты пустишь нас в его кабинет? А что такого? Но ты за это пригласишь меня на свидание». И Мартина хитро подмигнула. Афанасий похолодел. На такое он не рассчитывал. Ирина тихонько хихикнула, все мозлобно запыхтел. Афанасий прямо чувствовал на себе его взгляд полный зависти и недоброжелательства. «Так как?» — осведомилась Мартина. «Советую оценить мое великодушие и согласиться». «Соглашайся», — пихнула Афанасия в бок Ирина. «Когда еще подвернется такая возможность?» «Хорошо», — скрипя сердце, кивнул Афанасий. «Отлично!» – обрадовалась Мартина. «Значит, сразу после полицейского участка идем в люкс моего папаши. Главное, чтобы Рогнеда нас не застукала, а иначе придется быстро что-нибудь придумывать». Впереди уже виднелось знакомое здание, в котором располагался штаб местной службы безопасности. Ребятам оставалось только перейти дорогу, когда они увидели нечто необычное. Олег Аскеров вышел из здания вместе с Мурьяной Амбассадорской, которая несла в руках свою злобную баллонку. Они о чем-то разговаривали и выглядели словно закадычные друзья, отправившиеся на прогулку. На глазах у опешивших ребят парочка села во флиппер с эмблемой службы безопасности на боку, затем челнок взмыл в воздух и быстро скрылся из вида. — Что происходит? — нахмурилась Ирина. — Мои глаза меня не обманывают? — Они будто на свидание ушли, — сказала Мартина. — Может, и нам пора? «Кое-кому пора закрыть рот», — ответила Плющ. «Может, что-то случилось?» Они перешли дорогу и вошли в офис службы безопасности. Едва переступив порог, Афанасий чуть не споткнулся об охранника, лежавшего на полу без сознания. Его напарник вяло шевелился у двери, ведущей к камерам заключения. Он как раз попытался сесть и обхватил руками голову. «Какая боль!» — выдохнул он. «Что случилось?» — подскочил к нему Афанасий. «Сам не знаю», — ответил охранник. Олег будто с ума сошел. Набросился на нас и вырубил. Мы даже не успели ничего предпринять. Укокошил наших роботов из бластера, затем освободил эту преступницу, и они скрылись. Нужно немедленно доложить. Вот только кому? Аскеров был у нас главным. «Он недавно вел себя очень странно», — вспомнила Ирина. «Будто не рад нас видеть». «Точно!» — воскликнула Фанасий. Внезапная догадка вдруг поразила его. «А что, если это был не Олег? Пираты с вегалоида умеют менять свою внешность, помните? Нам рассказывали, что Элина на такое способна. Может, это она приняла его облик? Но где же тогда настоящий Олег?» — испуганно спросила Мартина. Она подменила его. «Здесь происходит много странных вещей», — напряженно произнес Сёма. «Может, мне уже пора снимать не фильм о нашем отдыхе, а репортаж для криминальной хроники?» «Нужно предупредить маму», — задумался Афанасий. «Она дружит с Олегом. Если к ней заявится Элина...» «С чего этой пиратке к вам заявляться?» — резонно спросила Ирина. «От Анастасии и точно ничего не нужно. Все, что им требуется, у них уже есть. Осталось только найти сферу Джамшера, чтобы она указала им правильный путь». «А еще, если мы сейчас отправимся к твоей маме, она нас больше никуда не выпустит. А мы еще собирались осмотреть апартаменты Леопольда Наворотилова». «Точно», — вспомнила Мартина, — «и нам нужно поторопиться, пока рагнеда где-то на пляже, а Барменталь ищет меня в аквапарке. Сейчас президентский люк свободен, и нам никто не помешает». Афанасий понял, что обе девушки правы. Он тяжело вздохнул и согласился, что идти к Анастасии и Кеше сейчас не стоит». Можно сделать это и после осмотра номера Леопольда Наворотилова. «Тогда в путь», — сказал он. «Выясним, кто стоит во главе последователей, узнаем и другие важные вещи». «Как интересно!» — восхитилась Мартина. «Всегда мечтала поучаствовать в чем-то этаком». «Тебя убить пытаются», — мрачно сказал ей Сёма. «Неужели тебя это радует?» «Все другие развлечения мне давно приелись, а тут хоть какое-то разнообразие. К тому же появится шанс оказаться в президентском люксе». «А ты там не была?» – удивился Афанасий. «Разве что много лет назад. Да я никогда и не рвалась в гости к и Ирогнеди. У меня самой неплохой номер с окнами на искусственный водопад». И Мартина повела их в отель. Президентский люкс занимал почти весь пятнадцатый этаж здания. Когда двухголовый лифтер остановил кабину на нужном уровне, ребята оказались в просторном коридоре, высланном толстыми красными коврами. Стены украшала позолоченная лепнина, с потолка свисали хрустальные люстры. Повсюду висели большие картины в тяжелых рамах, явно очень дорогие. Афанасий не представлял, что ждет их в самих апартаментах. Дверь, как и следовало ожидать, оказалась запертой, но у Мартины был с собой ключ. Ребята вошли в президентский люкс и потрясенно замерли на пороге, не веря своим глазам. Афанасий слышал, что Рогнеда Герасимовна Любит золото, но не представлял, что до такой степени. Вся мебель здесь была сделана из этого драгоценного металла. Столы, стулья, подлокотники мягких кресел, колонны, поддерживающие высокие потолки в комнатах. В дверных проемах висели занавески из множества тонких золотых цепей. Шторы на окнах были сшиты из золотой ткани. «Что это?» — потрясенно произнес Сёма. «Я...» «Будто в ювелирную лавку попал!» «Скорее, в Золотой дворец», — произнесла Ирина, потрясенно озираясь по сторонам. «У отца есть парочка собственных золотоносных рудников», — сообщила Мартина. «Так что удивляться тут нечему». «А твоей мачехе не кажется, что это перебор?» — спросил Афанасий. «Рагнеда никогда не может вовремя остановиться», — хихикнула Мартина. «Так что именно вы ищете?» «Символ, изображающий змея, пожирающего самого себя?» «Ты точно ничего такого не замечала в этом отеле?» — поинтересовалась Ирина. «Возможно, на каких-то бумагах или картах, в книгах. Думаете, мне больше делать нечего? Никакие книги и бумаги я и в руки не беру. У меня масса других, более интересных развлечений». «И все же», — поинтересовался Афанасий. Мартина задумалась. «Не припоминаю ничего подобного», — наконец сказала она. Афанасий, Ирина и семён разошлись по апартаментам и принялись разглядывать убранство президентского номера. Они и в самом деле словно оказались во дворце сказочного царя Мидаса или в музее золотых изделий. Золото было везде, куда ни кинь взгляд. Статуи, посуда, декоративные украшения интерьера. Все сверкало в лучах солнца, будто елочные украшения. Даже зеркала отливали не серебром, а золотом. В гостиной Афанасий не сдержался и постучал костяшками пальцев по одному из зеркал. Звук вышел очень странным, будто по ту сторону стекла была пустота. Он постучал еще раз. Ирина как раз вошла в комнату. «Ничего подозрительного не увидела», — сообщила она, «за исключением всех этих золотых штуковин. Как можно жить среди всего этого? Мне даже как-то не по себе». «Рагнеду это не напрягает?» — ответила Мартина. Она привыкла окружать себя чрезмерной роскошью. Но я тоже никаких змей заметила. Наверное, вы что-то перепутали. Афанасий разглядывал себя в золотом зеркале. Этот странный предмет интерьера не давал ему покоя. Что-то с ним не так. Стоя рядом, он чувствовал из-за стекла сквозняк и не мог понять, откуда идет ток воздуха. Афанасий шагнул в сторону и ощутил, что ветерок усилился. Он приблизился к зеркалу вплотную. затем приложил ладони к холодной золотой раме и слегка надавил. Зеркало с легким скрежетом ушло вглубь стены, затем само собой сдвинулось в сторону, открыв тайный проход. Ирина, Сема и Мартина просто лишились дара речи. «Вот тебе раз!» – всплеснула руками Мартина. «Да у них тут секретный проход!» В детстве я частенько лазила по вентиляционным трубам отеля, но об этом тайном ходе и понятия не имела. Интересно, куда он ведет?» «Сейчас мы это выясним», сказал Афанасий и шагнул в темный проход. Ирина двинулась за ним. «Ты лазила по трубам?» спросил Сема Мартину. «Зачем?» «Пряталась от людей своего папаши», хохотнула девушка. «Ух, как они пугались, когда я вдруг исчезала из вида!» «Знаешь, как это весело. В нашем отеле целая система вентиляционных труб. Я, например, знаю, как из моей комнаты добраться до кухни ближайшего ресторана». «На ночь его закрывают, но я всегда могу пробраться к холодильнику и спереть несколько вкусностей». «Какая ты крутая!» — уважительно проговорил Сёма. «А ещё наглая и бессовестная. И почему мы с тобой раньше не познакомились?» Тем временем афанасий и Ирина двигались вглубь открывшегося тоннеля. Путим освещали светильники, вделанные прямо в пол. Они зажглись, как только Никитин вступил в коридор. Если они никого не пускают в свой номер... «Зачем все эти предосторожности?» – недоумевала Ирина. «Особенно если учесть, что все в комнатах и так завалено золотом». «Может, отец мартин и скрывает здесь что-то от своей жены?» – предположил Афанасий. «Не исключено», – заявила Мартина, идущая сзади. «Папаша тот еще фрукт. О том, что он женился на Рогнеде, я узнала только через месяц после свадьбы». Коридор окончился еще одной дверью. Афанасий хотел толкнуть ее, но тут она сама отъехала в сторону. Видимо, сработал какой-то скрытый датчик в полу. Ребята вошли и остановились, оказавшись в кромешной темноте. Ирина включила компьютер, и его экран осветил помещение. Тусклый свет отразился от большого золотого символа на стене. Ураборос. Прямо перед ними извивался золотой змей, закусивший свой собственный хвост. Мартина тихо ойкнула. Сёма испуганно отпрянул назад. В тот же миг дверь вернулась на своё место, отрезав им путь к отступлению. «Мы заперты!» – воскликнула Ирина. Сёма в ужасе обернулся и увидел, что на двери нет ни ручки, ни какого-либо рычага. Он надавил на дверь, но та не поддавалась. Навалился на неё всем весом, но дверь даже не шелохнулась. «Ловушка!» – испуганно выдохнул он. «Не городи ерунды!» Мартина отпихнула его от двери и нажала на неё сама. но все оказалось напрасно. В этот момент в комнате вспыхнул свет. Золотой символ последователей на стене засиял еще ярче. Помещение имело форму ровного квадрата. Мебели здесь не было. Только светлый круг на полу в центре коморки, а еще панель с кнопками, расположенная прямо под змеем. Ураборос бесшумно разделился на три части и скрылся в стене. Под ним оказался темный матовый экран. Рядом с экраном Афанасий увидел вделанный в стену микрофон и динамики. «Переговорный пункт последователей», — догадался Никитин. «Комната для связи». «Значит, мой отец действительно состоит в последователях?» «Признаться, я даже не удивлена». «Но все же мы попались», — констатировала Мартина. «Теперь остается только ждать, когда Рогнеда нас обнаружит. А это явно случится не скоро, потому что мой папаша точно скрывал эту комнату и от нее». «Будем сидеть здесь до скончания века, а все из-за этого болвана. Как ты умудрился закрыть дверь? Встал на какую-то кнопку?» «Я не виноват», принялся оправдываться Сема. «Совершенно ничего не делал. Понаделали тут потайных комнат, а нам страдать приходится». «Надеюсь, что твоя мачеха скоро вернется», вздохнула Ирина. «Покричим погромче, может, она нас услышит. Правда, получим от нее по первое число». сказала Мартина. «Ну, что поделать, в такие передряги я еще не попадала. Даже не знаю, что может быть хуже». Сверху послышался тихий щелчок. Затем потолок со скрежетом начал опускаться вниз.